Однако мальчишка вернулся с розами. Валландер дал ему 20 крон, накинув десятку за то, что он вправду вернулся. Многовато, конечно, но на попятную идти поздно. К церкви подъехало такси. Он узнал мать Стефана, хотя она постарела и выглядела не то что худой, а прямо-таки изможденной. Рядом с ней был мальчонка лет семи, видимо, тот самый Йенс. Очень похож на брата, глаза большие, широко распахнутые, и как тогда в них плещется страх». Валендер подошел, поздоровался. «Будем только мы», — сказала Анетта Фредман, — «и священник». «А еще наверняка кантор, который играет на органе», — подумал Валендер, но вслух ничего не сказал. Они вошли в церковь. Молодой священник, сидя на стуле возле гроба, читал газету. Валендер почувствовал, как Аннета Фредман внезапно вцепилась ему в плечо. Он ее понимал. Священник отложил газету. Они сели справа от гроба, а Нетта Фредман по-прежнему цеплялась за его плечо. «Сперва она потеряла мужа», — думал Валлендер. Бьорн Фредман, человек неприятный и грубый, бил ее и до смерти пугал своих детей. Ну, как-никак он был их отцом. А потом родной сын убил его. После этого умерла ее старшая дочь Луиза. И вот теперь она хоронит сына. Что у нее осталось? Половина жизни, а может, и того меньше». Кто-то вошел в церковь, а Фредман словно не слышала. Наверное, целиком сосредоточилась на том, чтобы выдержать тягостные церемонии. По проходу шла женщина, немолоденькая, примерно в годах Валлендера. Теперь и Аннета Фредман заметила ее, кивнула. Та села чуть поодаль, у них за спиной. «Это доктор», — шепотом сообщила Аннета Фредман, — «Агнета Мальмстрем. Однажды, когда Йенс прихворнул, она лечила его». Имя показалось Валландеру знакомым, но лишь через минуту-другую он сообразил, что именно Агнета Мальмстрем и ее муж дали в свое время чрезвычайно важные показания, которые очень помогли в расследовании дела Стефана Фредмана. Однажды ночью он долго говорил с ней через радио «Стокгольм» — она была тогда на яхте в открытом море, где-то в районе Лансорта. Церковь наполнилась звуками органа валендер догадался, что никакого органиста тут нет. Священник включил магнитофон. «Странно, почему не звонят колокола?» — подумал комиссар. «Ведь погребальный обряд всегда начинается колокольным звоном». Но эта мысль тотчас отступила, потому что пальцы Аннеты Фредмана еще крепче впились ему в плечо. Он бросил взгляд на мальчика, сидевшего с ней рядом. Стоило ли брать с собой на похороны семилетнего ребенка? Вряд ли это правильно» хотя мальчик казался спокойным и собранным. Музыка умолкла. Священник начал речь, построив ее на словах Иисуса, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Валандер смотрел на гроб и, считая цветы в венке, старался задавить подступающий к горлу комок. Говорил священник недолго. Потом они подошли к гробу, Анетта Фредман дышала тяжело, будто одолевала последние метры изнурительного забега. Агнета Мальмстрем присоединилась к ним. Валандер обернулся к священнику, которому явно не терпелось поскорее освободиться. «Колокола!» — сурово произнес Валандер. «Когда мы выйдем из церкви, должны звонить колокола, причем по-настоящему, а не в записи». Священник нехоти кивнул. «Любопытно, что было бы, предъяви я полицейское удостоверение», — мелькнуло в голове у Валлендера. Анетта Фредман и Йенс вышли из церкви первыми. Валандер поздоровался с Агнетой Мальмстрём. «Я вас узнала», — сказала она. «Мы не встречались, но ваши фотографии были в газетах». Она попросила меня приехать. «И вам тоже звонила?» «Нет, я сама решила прийти». «Что же теперь будет?» Агнета Мальмстрём задумчиво качнула головой, — — Не знаю. К бутылке она чересчур пристрастилась. И как будет с Йенсом, я себе не представляю. За этим негромким разговором они подошли к боковому притвору, где ждали аннета с Йенсом. Зазвонили колокола. Валандер отворил дверь, бросил взгляд на гроб, который похоронщики уже приготовились вынести из церкви. Неожиданно его ослепила фото вспышка. Возле церкви караулил папарацци. Анетта Фредман неловко заслонила лицо рукой, а фотограф присел на корточки, направил объектив на мальчика. Валлендер хотел помешать ему, но не успел. Папарацци, даром, что его ровесник оказался проворнее, отснял кадр. «Неужели нельзя оставить нас в покое?» — крикнула Анетта Фредман. Мальчик расплакался. Валандер схватил фотографа за плечо, оттащил в сторону и явнул. «Ты что же ты вытворяешь, а?» Не твое собачье дело. Огрызнулся тот, обдав Валандера скверным запахом изо рта. Что хочу, то и снимаю. Похороны серийного убийцы Стефана Фредмана. Да у меня эти кадры с руками оторвут. Жаль на панихиду я опоздал. Валандер полез было в карман за полицейским удостоверением, но передумал и вместо этого резко рванул к себе камеру. Фотограф опешил, однако тотчас попытался выхватить ее. Валандер отодвинул его в сторону, исхитрился открыть заднюю крышку и выдернул пленку. «Всему есть предел», — сказал он, возвращая камеру владельцу. Тот ошарашенно уставился на него, потом достал из кармана мобильник. «Я звоню в полицию! Это самоуправство!» «Звони», — сказал Валандер, — «звони». «Я из уголовной полиции, а зовут меня Курт Валандер. Работаю в ИСТАДе. Давай звони моим мальмерским коллегам, жалуйся». Валандер швырнул пленку на землю и растоптал. В этот миг колокола смолкли». Он взмок от пота и все еще был взбешен. В голове эхом отдавалась мольба Анетте Фредман, «Неужели нельзя оставить нас в покое?» Фотограф тупо смотрел на растоптанную пленку. Мальчишки, как ни в чем не бывало, играли в мяч. Еще тогда по телефону Аннета Фредман спросила, не выпить ли он с ними кофейку сразу после похорон. И у него не хватило духу отказаться. фотографии в газетах не будет. — сказал он Аннете. Почему они не оставят нас в покое? Ответа у Валандера не было. Он взглянул на Агнетту Мальмстрем, но и та не нашлась, что сказать. Квартира на четвертом этаже обшарпанного доходного дома выглядела так же, как несколько лет назад. В ожидании кофе Валендер и Агнетта Мальмстрем молчали. Валандеру почудилось, что на кухне звякнула бутылка. Мальчик, сидя на полу, тихонько играл с автомобильчиком. Валандер понимал, что Агнета Мальмстрем, как и он, испытывает гнетущую неловкость. Но сказать им было нечего. Кофе пили в тягостном молчании. Глаза у Анеты Фредман стеклянисто поблескивали. Агнета Мальмстрем спросила, как ей, безработной, удается сводить концы с концами. «Кое-как», — коротко бросила она. «Худо-бедно перебиваемся, с горем пополам». Разговор оборвался. Валендер взглянул на часы, двенадцать с лишним. Он встал, взял руку Аннетты Фредман, пожал. Женщина заплакала. Валендер растерялся. «Я побуду с ней», — сказала Агнета мальмстером «а вы идите». «При случае позвоню». Валендер неловко потрепал мальчика по волосам и вышел из квартиры. Сел в машину, но мотор завел не сразу». Думал о фотографе, который не сомневался, что в два счета продаст снимки с похорон серийного убийцы. «Не могу отрицать, что такое имеет место», — думал он. «Как не могу отрицать, и что мне это непонятно?» «Ладно, пора возвращаться». Через осенние сконы он поехал обратно в Истат. Случившееся угнетало его. Сразу после двух он припарковал машину и прошел в ворота полицейского управления. Поднялся восточный ветер, нагоняя на побережье тяжелые тучи.